А как я ночью представил себе, что с телом Даниэля сделает леса и хорек весной, когда снег оттает, то тут же решил выкопать с трупа и оттащить его в братскую могилу. Все равно земля там освящена капелланом. Конечно, я больше боялся наших караульных, чем русских, но, по счастью, у пулемета дежурил Халгрим Даля, тупой приятель Феоки.